Привязанность во взрослом возрасте Одна из учениц Эйнсворт, Мэри Мейн, разработала интервью о привязанности для взрослых. Интервью включало вопросы о родителях. Как по мере взросления менялось отношение к ним и как люди реагировали на горе и грусть о детских воспоминаниях и переживаниях, о расставаниях и потерях. Этот метод позволил найти определенные закономерности и выяснить, влияет ли детский опыт на развитие личности в дальнейшей жизни. Полученные ответы позволили сделать вывод. Взрослых также можно разделить на четыре категории в зависимости от их восприятия близких отношений. Эти категории соответствуют четырем типам привязанности надежному, тревожному, избегающему и дезорганизованному. Взрослые с избегающим типом привязанности в интервью были склонны идеализировать своих родителей. Они часто рассказывали, что их детство прошло просто прекрасно, без каких-либо эксцессов. Вспоминая о событиях, противоречащих этому утверждению, пренебрежение и отвержение со стороны родителей, жесткое обращение, холодность, они преуменьшали и минимизировали их значимость, много смеялись и шутили на этот счет. Их интервью обычно представляло собой краткое, общее, достаточно отстраненное и обезличенное описание личного опыта, словно это рабочий отчет. Интервьюирование взрослых с тревожным типом привязанности проходило совсем иначе. Их ответы включали в себя массу подробностей и чрезмерных деталей. Порой эти детали не имели совершенно никакого отношения к изначальному вопросу. При этом повествование было спутанным, сбивчивость, перепрыгивание с одного воспоминания на другое, противоречивые высказывания. Я хотела отделиться от мамы, но в то же время быть рядом. Я испытывала злость и агрессию. Я все время хотела ее защитить. Злость, гнев, ощущение зависимости часто переполняли во время интервью. Справиться с этими чувствами было очень трудно. Взрослые с дезорганизованным типом привязанности во время интервью были дезориентированы. Порой они делали длительные паузы, мысленно выпадали из диалога со специалистом. Они рассказывали о непроработанном травматичном опыте, пережитом в детстве, о побоях, жестокости, насилии, утратах близких. Взрослые с надежным типом привязанности легко говорили о своем раннем детском опыте, были способны открыто и спокойно обсуждать его. Мэри Мейн отметила, что на интервью ей встречались взрослые, которых сложно было отнести к существующим категориям. Детство этих людей нельзя было называть спокойным и безопасным. Они рассказывали о негативных и травмирующих событиях, с которыми сталкивались, но делали это с большой степенью саморефлексии, выстраивали логические цепочки и устанавливали причинно-следственные связи. Этим взрослым удалось проработать болезненный опыт с помощью психотерапии и или нового здорового эмоционального опыта уже во взрослом возрасте. Для них в надежном типе привязанности был выделен подтип, который назвали «заслуженная надежная привязанность» — «earned secure attachment», хотя мне больше нравится переводить как «заработанная» или «приобретенная». Да, человек не получил ее сразу через родителей, но приобрел в течение жизни благодаря познанию себя и работе над собой. Значит, так можем и мы. Во множестве дальнейших исследований ученые продолжили изучать взаимосвязь между первым опытом привязанности и взрослой жизнью. Особенно подробно стало рассматриваться влияние типа привязанности на романтические отношения. Ученые Синди Хазан и Филип Шейвер заметили, что эмоциональная связь возникающая между партнерами, очень напоминает крепкую связь между родителями и детьми. Во взрослых отношениях мы чувствуем себя более безопасно и комфортно, когда любимый человек находится рядом с нами, когда он эмоционально включен и отзывчив. Если мы чем-то расстроены, заболели или столкнулись с трудностями, партнер выступает для нас надежной базой и опорой. Но есть и важное отличие. Романтические отношения не односторонние, а Взрослые служат источником комфорта и безопасности друг для друга примерно в одинаковой мере, в то время как ребенок не может и не должен обеспечивать безопасность своим родителям. Дабы проверить свои догадки, ученые составили викторину любви из 95 вопросов, касающихся любовных отношений. Викторину отправили в газету и предложили заполнить ее всем желающим. Важной частью анкеты было описание трех стилей поведения в романтических отношениях. Описания соответствовали трем типам привязанности. Вот как они выглядели. «Я достаточно легко сближаюсь с людьми. Меня не смущают ситуации, когда я завишу от партнера или он зависит от меня. Я не беспокоюсь, что партнер меня бросит, и не боюсь слишком сблизиться с ним. Надежный тип привязанности». Я не тороплюсь подпускать к себе партнера слишком близко. А когда сближение происходит, мне несколько не по себе. Мне сложно полностью довериться другому, положиться на него. Мои партнеры часто хотят более высокой степени близости, чем та, что мне комфортно, избегающий тип привязанности. Я чувствую, что мало кто готов сблизиться настолько, насколько бы мне этого хотелось. Я часто переживаю, что партнер на самом деле меня не любит и или бросит. Порой, я думаю, как здорово было бы стать единым целым с любимым человеком. Однако это желание многих отпугивает. Тревожный тип привязанности. Проведя анализ 620 анкет, ученые пришли к выводу, что тот опыт взаимодействия, который мы получили в отношениях с нашими родителями, продолжает влиять на отношения во взрослой жизни. Мы переносим туда знакомые с детства реакции, чувства, убеждения, модели поведения. Например, если мама в детстве использовала манипуляцию молчанием, начинала игнорировать за любой мелкий проступок, не объясняя, что случилось, то теперь мы можем замечать сильный, несоизмеримой ситуации страх, возникающий при любом молчании партнера. Либо, напротив, ловим себя на том, что, так же, как и мама, отмалчиваемся в ссорах, чтобы наказать партнера. Если в детстве папа говорил мальчику «Ну-ка, три сопли, настоящие мужики не плачут», то, скорее всего, этот мальчик вырастет во взрослого, которому трудно делиться своими чувствами с близкими людьми. Он привык подавлять их, либо глушить с помощью подручных средств – игр, алкоголя, запрещенных веществ, ухода в работу. О том, как этот опыт проявляется во взрослом возрасте, мы будем говорить подробнее в следующих главах. Заметки на полях Маленький ребенок не умеет самостоятельно удовлетворять ни физические, ни эмоциональные потребности. Он не может есть, и разговаривать, не умеет ходить, не способен сам поменять себе подгузник. Также ребенок не может справляться со стрессом, успокаивать себя, гарантируя тем самым безопасность и внутренний покой. Для этого ему нужен чуткий взрослый, который будет внимателен к ребенку, его поведению и сигналам плач, крик, беспокойство, улыбка, протягивание рук и так далее. По ним взрослый сможет понять потребности малыша и достаточно быстро их удовлетворить, накормить, напоить, поменять подгузник, погладить по голове, покачать на руках, улыбнуться в ответ. Все эти действия постепенно и формируют особенную связь. Для маленького ребенка невероятно важна эта эмоциональная близость, возникающая между ним и взрослым, которая о нем заботится. Она, эта связь, называется привязанностью. На основе этого взаимодействия у ребенка появляются представления о себе и о мире вокруг. В случае, если родитель внимателен и отзывчив, формируется надежная привязанность. Еще ее называют безопасной. Если же родитель отвергает ребенка, не обращает на него внимания, не последователен в своих действиях или применяет насилие любого рода, формируется одна из форм ненадежной привязанности – тревожная, избегающая, дезорганизованная. Тематично типы привязанности можно представить в виде таблицы, которая представлена в PDF-приложении к данной аудиокниге. Эта двухфакторная модель привязанности была предложена Бартоломью. В аудиокниге мы будем опираться именно на нее, рассматривая тревожно-избегающий тип привязанности или дезорганизованный – как сочетание высокого уровня тревоги и высокого уровня избегания в отношениях. Поэтому отдельной главы об этом типе привязанности у нас не будет. Ребенок с надежным типом привязанности верит в то, что значимый взрослый будет рядом, когда он понадобится. Такие дети охотно исследуют мир. Они знают, что за спиной тихая гавань родительского дома, куда можно прийти, когда будет плохо и страшно. Взрослее дети с этим типом проще справляются со стрессом и преодолевают трудности. Если родители непоследовательны и непредсказуемы, то вовлечены, то отстраняются. У ребенка формируется тревожный тип привязанности. Такой ребенок всеми силами стремится постоянно удерживать родителя рядом. Он не верит в то, что сможет получить поддержку тогда, когда она будет нужна. Поэтому делает вывод. Если я зацеплюсь за родителя, то шанс точно возрастет. Если родители эмоционально холодны, отвергают ребенка, то у него формируется избегающий тип привязанности. Дети с этим типом привязанности склонны замыкаться в себе. Они рано учатся быть самостоятельными, редко показывают свои переживания окружающим. Со стороны они могут казаться очень спокойными или даже равнодушными, безразличными. На самом же деле, их поведение — защитная реакция. На опыте они уже много раз убеждались. Если открыться, отвергнут. Поэтому лучше скрывать свои истинные чувства. Если у ребенка не сложился опыт привязанности с родителем, если родитель систематически жестоко обращался с малышом, был одновременно источником страха и источником заботы, формируется дезорганизованная привязанность. У таких детей нет четких стратегий, которые помогали бы справляться со стрессом. Они прибегают то к одним, то к другим. Модели поведения и убеждения, которые у нас выработались в детстве, мы переносим с собой и во взрослую жизнь. Эти убеждения влияют на наше видение себя, других, ожидания от отношений и представление о том, какой мир вокруг. Тип привязанности не константа. Он может трансформироваться в течение жизни в зависимости от того, какие люди были рядом, какие отношения мы с ними выстраивали, какие события, происходили в нашей жизни.